Глава двадцать А с баржей что делать будем? — спросил один из хлопцев Слободского. — Молодой совсем парень, пацан даже совсем, может, чуть старше Рубина. — Мы там всех положили, но буксир-то до сих пор стрекочет. — Да шут с ней с баржей, пусть тут болтается. Я махнул рукой, наблюдая, как парни грузят последний грузовик. Те самые ящики, я проверил, остались на них мои пальчики. Или у тебя предложение какое есть? «Так у меня ж батя на буксире ходит!» — радостно выпалил он. Потом нахмурился чутка. «Ходил, то есть. И меня с малолетства с собой брал. Ежели я за штурвал встану, да в мост шибану, то, может, опору обрушим. Мост-то не капитальный фрицы построили». «Делай!» — я хлопнул его по плечу. «Только уйти-то успеешь. Там с обеих сторон моста вышки пулеметные. Как начнут поливать с двух берегов?» «Так я буксир раскочегарю на полный ход, а сам в воду щучкой!» Уже на бегу прокричал пацан. Я его вслед чуть не перекрестил. «Блин, выживи, пацан!» Крепко зажмурился. Сентиментальный стал, слезы аж набежали. «Так, ряженые мои готовы!» Рявкнул я, отгоняя неуместное умиление. Из мрака выступили пятеро вместе с Яшкой. На всех фашистская форма. Сидит, правда, как попало. Некогда было выбирать по размеру. Ну да ладно, темно сейчас и так сойдет. Главная задача, чтобы сходу палить не начали. — По машинам! — скомандовал я. — Остальные расходимся по-тихому. Как и не было нас тут. Адрес, куда идти надо, все запомнили? Молодчики мои слаженно кивнули. Лжефрицы забрались по кабинам. Я еще раз обошел грузовики, попинал колеса. Вроде порядок. Проводил взглядом спины последних, скрывшихся в кустах партизан. Запрыгнул в кузов одной из машин, единственной некрытой из угнанных Яшкой и сотоварищей. Ну, двинулись что ли? Почти финишная прямая. Дело за малым. Всего-то проехать несколько кварталов по почти заброшенным районам Пскова и выгрузить ящики. И успеть надо до того, как фрицы сообразят, что атака дутая. Больше шума, чем реальной опасности. А они до этого ох как быстро могут дойти. Мой грузовик шел во главе колонны. Трясло меня в кузове неимоверно. За борт приходилось цепляться, чтобы наружу не выкинуло. Квартал проехали, теперь направо. Чувства обострились до предела. Кажется, я сейчас каждый выщербленный камень в брусчатке вижу. Опа! Занавеска на окне шевельнулась. Чье-то любопытное лицо наш кортеж проводило взглядом. Хе, хорошо мобилок сейчас нет. А то этот дурень сейчас бы выложил какой-нибудь сторис и нас бы тут же спалили. Забрехала собака и тут же завизжала, заткнувшись. Что-то еще низко бабахнуло, и почти сразу же, без перехода, застрекотали два пулемета. Но это все сзади, за нашими спинами. Пока что за нами никто не гнался, мы на шаг впереди. Но как только проснется граф... Эту мысль я отогнал. Ни время, ни сейчас. Шут с ним, с графом. Он на говно и зайдет, когда поймет, что его вожделенная янтарная камора испарилась растворилось в неизвестности. Грузовик тряхнуло на ухабе так, что я чуть не вылетел. Заскрежетали тормоза. — Стой! Стой! — поперек дороги стояла лоханка Кузьмы, и сам он тоже стоял и размахивал руками. — Что за дела, Михалыч? — я высунулся из кузова. — Нельзя той дорогой! — он замотал головой. — Там многовую улицу броневиком перекрыли, и флицев в десяток! — Это придется крюк давать? Я с шипением выпустил воздух. Крюк можно либо ближе к центру дать, либо окраинный. В центре сейчас суматоха, хотя с другой стороны. «Давайте за мной!» Лесник прыгнул за руль. Лоханка круто вывернула и помчалась по проуку. Грузовики с ревом двинулись следом. С хрустом проломался под бампером чей-то покосившийся забор. «Ну же! Быстрее!» Время утекало. Я прямо всем собой чувствовал убегающие секунды. «Хальт!» – раздался требовательный возглас справа. «Ага, сейчас!» – подумал я, пальнув из пистолета прямо в сытую ряжку эстонца. По-немецки он мне тут раскомандовался, рожа чухонская. Второго снял хлопец из кабины, третий попытался прыгнуть в кусты, но из лоханки раздался еще один выстрел и патрульный мешком повалился в бурьян. Не очень хорошо такие следы оставлять, но прирекаться с ними точно некогда. Лоханка, не сбавляя хода, повернула на еще более узкую улицу. Грузовики разве что стены не задевали. Я, честно говоря, уже не очень понимал, каким таким путем Кузьма нас ведет. Но в деле ориентирования я ему всецело доверяю. Еще поворот. Ага, а вот и знакомое место. Развалины дома, которые НКВДшники взорвали. Хибара Вяза и наша главная цель. Обгорелый покосившийся барак, под которым прятался вход в старое подземелье. Машины встали, я выскочил из кузова и замер. Долго ехали! Из дверного проема высунулась всклокоченная голова одного из парней Слободского. Случилось чего? Да почти ничего! отмахнулся я. Разгружай машины! Ребята принялись слаженно выгружать ящики. Шум в центре начал затихать. Зато появились другие звуки, и они мне не нравились. Кажись, за нами все-таки отрядили погоню. «Давайте быстрее, ребята!» Я снова забрался на грузовик, чтобы посмотреть с более высокой точки. Проблески фар и лучи фонарей еще довольно далеко, но движутся явно в нашу сторону. Шестой ящик скрылся в двери барака. «Ну, с богом, хлопцы!» Я стукнул кулаком по пыльному борту первого грузовика. «Уводите погоню и текайте в лес!» «Справимся, товарищ капитан!» отсалютовал усатый партизан в немецкой форме за рулем первого из грузовиков моторы снова взревели и все три машины порожником двинулись в разные стороны а нам осталось всего ничего спустить по тихому ящике в подземелье и завалить вход взрывать нельзя в этом районе лучше вообще не шуметь дядя саша подскочил ко мне яшка а ты что здесь спросил я я думал ты за рулем витька сел а я тут остался. — уклончиво ответил Яшка. — Они там с боем планируют прорываться. Им в паре сподручнее. Они сработались. «Тихо — Тихо! — прошептал я и поднял руку. — Все в дом. И ни слова, ни шевеления. Оставшиеся партизаны и мы с Яшкой нырнули в барак и залегли. Шум моторов приблизился. Целая кавалькада. Пара мотоциклов — три лоханки. Свет фар резанул сквозь выбитые окна над нашими головами. Кровь в висках стучала прямо-таки на батом. Остановятся или нет? Снижают скорость? Раздалась неразборчивая команда на немецком. И вся кавалькада промчалась мимо, в ту сторону, где только что рванула граната. Стало тихо. Так тихо, что даже писк выводка новорожденных мышат под полом слышно. «Уехали!» Прошептал над самым ухом Яшка. «Не шевелись пока!» Едва слышно, проговорил я. «Проверю сначала». Не оставили ли соглядатая? Я скользнул вдоль стены. Выглянул в окно одним глазом. На дороге было пусто. Вдалеке забрехала собака. Бахнул где-то совсем уж далеко одиночный выстрел. Вроде никого. «Дядя Саша!» Снова свистящий шепот Яшки. «Да погодь ты!» Шепотом же отмахнулся я. «Тихо всем сидеть!» Дисциплинированных парней Слободского было не видно и не слышно. Молодцы ребята! натренировались тихорица я протиснулся мимо ящиков к выходу выглянул никого почти шагнул наружу но остановился вот подумай дядя саша если бы ты оставил наблюдателя на улице ты бы что ему приказал стой как дурак на самом простреливаемом месте и крути башкой ах да закури еще чтобы тебя издалека было видать нет уж сейчас такое дело что лучше перебдеть потерпит яшка с его делом не развалится Я просочился вдоль ящиков, в дальнюю часть дома, где часть стены была проломлена взрывом. И пролом этот со всех сторон теперь кусты маскируют. Опустился на четвереньки и выполз. Что твой таракан? Лучше потом поржем над моей мнительностью все вместе, живые и здоровые. Чем сейчас я махну рукой на предосторожности, и вся наша миссия пойдет псу под хвост. Да даже шут с ней с миссией. Не прощу себе, если ребята зазря погибнут. Я двигался вдоль облезлой кирпичной стены, прикрытой клочковатым бурьяном и обломками забора, как тень. Шаг, еще шаг. Опачки! Краем глаза заметил движение, которого в этот час и в этом месте не должно было быть. Буквально на секунду на фоне затянутого низкими облаками неба показался край фуражки. Так и есть. Сидит за кустом, палит за дверью. Точнее, не только за дверью в наш барак, а сразу за всей улицей. Какой-то догадливый сучий потрох его здесь оставил. И хорошо, если соглядатый один. Ладно, Фриц, есть у меня к тебе один разговорчик. Я ужом скользнул от дома, вокруг почти облетевшего куста, укрылся за прогнившим остовом телеги. Замер. Фриц снова завозился и высунул башку на секунду. Меня не засек, гнида. Отлично. Короткий рывок, и вот я уже прижал его тело к земле. Он трепыхнулся, успел повернуть голову и открыть рот а вот заорать уже не успел. Я ухватил его одной рукой за подбородок, другой за затылок. Рывок, хруст позвонков. Закрыл ему рот ладошкой, чтобы не застонал чего-нибудь на последнем издыхании. Готов. — Эй, уве! — раздался откуда-то справа громкий шепот на немецком. — У тебя там все в порядке! — Порядок! — прошептал я в ответ на немецком, быстро отсекая, откуда доносится голос. На сучок какой-то навалился. — Вроде нет никого. Долго нам здесь сидеть? — прошептал собеседник. Теперь уже недолго, нетерпеливый немчик. Мысленно ответил ему я, подбираясь к нему со спины. Этот вел себя даже более расслабленно. Просто сидел на картах и вроде даже что-то жевал. Я вытянул из сапога острую, как шило заточку. Приподнялся чутка, уперся ногой для броска. — Эй, увы! «Ты чего молчишь?» Почти в голос сказал Фриц и повернул голову как раз в тот момент, когда я на него бросился. Успел увидеть мое лицо перед тем, как сдохнуть. Я выдернул из его шеи нож, обтер от крови а его штаны и толкнул тело ногой. Порядок. Снова замер и прислушался. Мое обострившееся чутье уверяло, что больше за нами никто не наблюдает. Но на всякий случай мне все-таки хотелось проверить тишина. В домах в округе тоже больше никто не живет. После той заварухи с взрывами фрицы выкурили из окрестных домишек всех оставшихся тут маргиналов, которых и так была всего парочка. Ну и партизаны еще постарались. Нагнали про этот район всякой жути, чтобы ушлые мародеры сюда не совались и не запороли им тайный ход в город. Вот теперь можно начинать шевелиться. Я бы даже сказал пошевеливаться пока погони, пущенные за грузовиками обманками, не начали возвращаться. «Ну что, орлы?» — сказал я, вернувшись в барак. «Приступаем к завершающей части нашего плана. И да, тела надо бы снаружи тоже уволочь в какое-нибудь другое место». «Тела? Дядя Саша?» — удивленно вытаращился Яшка. «Вот ты мне и поможешь, пока ребята будут ящики вниз спускать». Я похлопал Яшку по плечу, и мы с ним вышли на улицу. Спустить ящики в подпол оказалось не таким уж и простым делом. Пришлось частично разбирать доски, потом колдовать с веревками. Благо мы догадались их тут припрятать заранее, чтобы в спешке где-то в грузах не протерять. Один ящик из шести чуть было не уронили. У меня аж сердце ухнуло куда-то вниз вместе с ним. Ох и много же будет работы реставратором после таких-то приключений. Но ничего, собрали же они янтарку по фотографиям. Значит, и по обломкам соберут. Надеюсь, большая часть уцелеет. Когда мы все вместе с ящиками оказались внизу, я запалил керосинку. Тусклое чадное пламя высветило лица моих соратников. Уставшие, с запавшими глазами, чумазые, как чушки. С кучей ссадин и царапин. Ну да, попробуй-ка позаниматься погрузочно-разгрузочными работами в практически полной темноте, стараясь при этом не шуметь. Зато в глазах не тени апатии страха или уныния сплошной азарт и воодушевление ну что орлы не знаю как там насчет медали но свой след в истории мы с вами сегодня оставили сказал я теперь совсем уж последняя задача вход в подземелье в этом доме надо уничтожить стереть с лица земли практически чтобы если все таки будут обшаривать дом никому не пришло в голову что отсюда можно уйти этой дорогой — Жалко, удобный был лаз, — вздохнул один из партизан, самый пожилой из доставшейся мне команды. Усы у него богатые такие, несмотря на то, что один где-то подпалил не так давно. — Новый найдем, подземелье большое, — безжалостно сказал я. — Так что за работу, Орлы. — А ежели гранатой того, — сказал усатый. — Услышит кто, начнут тут вынюхивать и землю рыть, — сказал я. — Так что ручками поработаем ну и лопатами еще, и мусора надо натащить, чтобы от пола до потолка завалено. — А выбираться как? — тревожно спросил другой партизан. — По старинке. Я подмигнул. Все, некогда рассиживаться. Работали все вместе, ободрали подгнившие доски, обвалили несколько пластов земли, натащили со всего барака обломков кирпичей, обломков мебели, мусор какой-то неопознанный, ветошь... И вообще все, что было не приколочено, заполнили подпол чуть не до верха этим всем, и в качестве вишенки на торте дальняя стена, которая и так держалась на соплях, ухнула и просела, перекосив перекрытие над нашими головами. Все, на выход орлы! скомандовал я, огородами, траншеями и прочими тайными тропами. Дуйте обратно в лагерь! Ясно, тайш капитан! за всех ответил усатый. Дядя Саша! Уже почти взмолился Яшка и потряс меня за рукав. «Давай, что там у тебя?» Я повернулся к нему. «Дядя Саша, ты же с партизанами уходишь?» Он уставился на меня широко раскрытыми глазами. «Возможно», — уклончиво ответил я. «Дядя Саша, возьми меня с собой, а?» Яшка вцепился мне в руку. «Нельзя мне теперь обратно. Засветился я, когда мы грузовики угоняли. А один к партизанам боюсь. Еще пальнут на подходе. Примут за перебежчика». А ты за меня скажешь, что я свой, дядя Саша, ну пожалуйста. Партизаны молча стояли кругом, как бестелесные тени. Эх, Яшка, как бы я сам стопроцентно был уверен, что смогу убедить их, что я свой. С другой стороны, не бросать же, Яшка личность разносторонняя и со всех сторон полезная. Так что... Эй, Орлы, слышали? Спросил я. К вам парень хочет, проводите? А ты, дядя Саша? яшка опять ухватил меня за руку как пятилетний пацаненок маму которая вознамерилась оставить его стоять в очереди пока сама что то там еще нужное в гастрономии возьмет я чуть позже приду есть у меня еще одно дельце усмехнулся я вервольф к одному приятелю должен сначала заглянуть я скользил бесшумной тенью по уже привычным подворотням мимо усиленных патрулей грохочущих сапогами по брусчатке мимо догорающих кое-где пожаров, мимо притихших домов с темными окнами. Осторожная часть моего рассудка нашептывала, что это безумие, что надо уходить прямо сейчас. После всех выкрутасов графа и потери янтарной комнаты им стопудово займется их же собственные спецслужбы, а он и без моей помощи уже начал сходить с ума. «Не выдержит прессинга, сломается!» и отправиться вместо своего поместья в какой-нибудь гостеприимный Бухенвальд, где его дни бесславно и завершатся. Но я не мог так. Пока я хоть на йоту мог допустить, что его извращенный рассудок позволит ему вывернуться из всей этой ситуации, я просто не мог пустить все на самотек. Кроме того, оставалась Марта. Граф наверняка или найдет способ ее убить, или утащит девушку за собой на дно. А я как-то к ней привязался, что ли. Кроме того, за мной должок, который неплохо бы вернуть, а то судьба не любит такие вот неоплаченные счета. В квартире графа горел свет. Во всех комнатах, на всем этаже, из раскрытых окон неслось величественная сопрано Брунгильды из гибели богов. Час богов уже наступил. Я бросаю огонь в Вальгаллы, светлый чертог. Ну что ж, неплохой похоронный марш, не хуже иных прочих. Я усмехнулся. Ловко забрался на дерево напротив дома графа и легко перескочил через подоконник.